Сторож Николай Вакулин оказался фигурой неуловимой. Его телефон был оставлен в квартире, где никто не появлялся. На самого Николая Николаевича других номеров оформлено не было, но Сергей не сомневался, что у Вакулина имеется еще один сотовый, с которого он и связывается с друзьями. Бабкин двинулся кругами. Ближняя родня, дальняя родня, ближние друзья, дальние друзья. Пять часов спустя список разросся до сорока фамилий. Положение осложнялось тем, что многие были рассеяны по другим городам. Вакулин мог уехать в Тверь, Саратов, Волоколамск, Зеленоградск и Великий Новгород. Мог прятаться в деревушках под Владимиром. На то, чтобы проверить все возможные места его укрытия, ушла бы не одна неделя. Расследование уперлось в сторожа. Сергей методично проверял всех его абонентов за неделю, предшествующую исчезновению. Но Вакулин оказался еще и невероятно общителен. Даже старенькая тетушка Сергея, любившая повторять, что женщины психологически устойчивее мужчин, потому что крепче поддерживают горизонтальные связи и не позволяют им теряться с возрастом, позавидовала бы словоохотливости музейного сторожа. Он звонил друзьям, звонил детям друзей, звонил даже бывшим одноклассникам. Сергей Бабкин не вспомнил бы собственных по именам, а Вакулин знал, когда дни рождения у их жен. И чем больше Бабкин его искал, тем больше уверялся, что имеет дело с человеком исключительно отзывчивым. Музейные сотрудницы были правы. К Вакулину обращались, если нужно было помочь наклеить обои или встретить на вокзале бабушку. Его окружала точно паутина, разветвленная сеть взаимопомощи. Осознав это, Сергей приуныл. Люди, с которыми он разговаривал, улыбались ему, говорили о нашем добряке Коле, Николая Николаевиче участливой душе и даже о Коленьке светлом человечке. И он не мог исключать, что участливая душа, добряк и человечек в этот момент стоит за дверью и тихо хихикает. Сергей Бабкин был прекрасным оперативником. Кроме того, с годами у него наработалось подобие чутья, в котором он всегда отказывал самому себе. Интуиция и озарение — это у Макара, а у него... Терпеливый ежедневный труд, который далеко не всегда увенчивается успехом. Илюшин уникум. Пришел, увидел, победил. За самим собой Сергей не числил особенных побед. Никто не ждет великих достижений от рабочей лошадки, вспахивающей поле. Но пока ему не удавалось то, что он заслуженно числил своей сильной стороной найти пропавшую иголку, тщательно перебрав сток. Илюшин выглядел на удивление спокойным. Когда Бабкин пришел к нему со своей неудачей, Макар только пожал плечами. «Оставь Вакулина в покое. Бесполезно сосредоточиваться на его поисках. Это отнимет бездну времени и может оказаться безрезультатным. По горячим следам, пока не остыли, занимаемся художниками». Итак, поздним вечером у Тимофея Ломовцева собрались Майя Куприянова, Сергей запомнил ее как художницу, рисовавшую очаровательные цветы, Борис Косатый, один из участников стычки, близкий приятель Ломовцева, Зайцы над тайгой записал Бабкин себе в блокнот, Павел Ульяшин, правая рука Есинского, и если верить Антонине Мартыновой. Жучила и ловчила. Пользуется большим авторитетом среди коллег. Если есть золотой стандарт художника, то это Павел Андреевич. Портреты, натюрморты, пейзажи, все выверенное, тяжеловесное, вторичное до оскомины. Но именно такого рода картины покупает зритель, если хочет дома любоваться классикой. Наталья Голубцова Вышивка пометил Сергей. Злоязычный Мартыновая охарактеризована как исключительно глупая женщина. Но учтите, Наташа одна из самых восторженных почитательниц Ясинского. Она, кажется, занимается тем, что торгует постельным бельем, толь турецким, толь белорусским. Именно из ее кармана оплачиваются все банкеты после выставок, например. О чем мало кто знает. «На золотом крыльце сидели», — негромко сказал Сергей. «С кого начинаем?» Илюшин взглянул на список. «С Куприяновой, как самый молодой. Сколько ей? Тридцать три? К ней и поедем».